Глава вторая. От восточных ворот до въезда в страну. На следующий день во вторую половину дня, когда прозвонил колокол, Роран и остальные были возле восточных ворот кафе, они все так же были со всем своим снаряжением, но багажа было немного больше. «Халат я не учла», — сказала Лепис. Вчера Роран рассказал о том, что предложил крас и оказалось, что девушка даже не задумывалась об этом, Так что они вдвоём тут же обошли магазины с одеждой кафе. Но в городе не так много людей принимали ванну, халатов на складах не оказалось, пришлось быстро произвести замеры и сшить. Рорен думал, что сделать их не успеют, но это была простая белая ткань, она надевалась через плечо и завязывалась на талии. Ничего сложного, на изготовление понадобилось всего полдня. Хотя немного дороговато. Времени не было, так что надо было спешить, и поэтому Лепис заплатила немного больше денег. Рорен был озадачен, неужели эта одежда такая нужная, но девушке она, кажется, была очень нужна. «Не хочу, чтобы незнакомцы видели мою кожу», — сообщила она, а Рорен всё ещё не понимал. «У тебя дома ванной не было?» Из-за того, что она не приготовила халат и не хотела, чтобы кто-то видел её кожу, Рорен предположил, что девушка не привыкла ходить в ванную, потому и решил спросить, и, не понявшая сути вопроса, девушка ответила. «Конечно была. Вот как. Тогда почему ты так непривычно к этому?» Говорить во всеуслышание он не мог, но дом лепился это замок повелителя демонов, и там не то что одна или две, а 10 или 20 ванн могло находиться. Вот мужчины спрашивал о том, что она ведь должна была привыкнуть ходить в ванную, вот только девушка покраснела. «Она была, конечно, но я туда ни с кем не ходила, и никто не видел, как я моюсь». А разве в городе, куда мы направляемся, мужчины и женщины моются не отдельно?» Видя реакцию Ляпис, он подумал, что она так реагирует на поход в общую баню, потому спросил. Когда был наёмником, Роран вытирался тряпкой, намоченной в горячей воде, или же купался в реке или озере, но тогда мужчины и женщины делали это отдельно. Он считал это нормальным, но, видя смущение девушки, Роран подумал, что такие разделения не везде, и покрасневшая девушка ответила. «Конечно же моются раздельно. Вообще, в ванную я бы не пошла. Тут решение в любом случае за тобой. И раз мужчины и женщины моются отдельно, то там с тобой будут одни женщины. Ну, увидят они тебя». «Нет, ни за что». видишь что Лепис на уступки не пойдёт, Роран сменил тему. «Гула, а ты собралась?» Она не ходила с ними за покупками, потому раз её не измеряли, то халата для Гулы не было, однако, похоже, Лепис об этом позаботилась. «Тебя не измеряли, потому я немного не уверена, но я приблизительно указала размер, чтобы пошили одежду». «Да я и голы могу», — сказала она, будто от этого больше проблем, но, увидев резкий взгляд Лепис, женщина стала лишь невнятно что-то бормотать. Смотрели не на него, но Роран этому был только рад, однако слова спутницы заинтересовали его. «Приблизительно указала?» «А? Ну да. Ведь госпожи голос с нами не было». Мужчина какое-то время сдачно смотрел на Лепис, потом перевёл взгляд на Гулу и пробормотал. «Ну да, все линии видны». «Линии? Что за линии, господин Роран?» Ни Лепис, ни Гула не поняли, что он имел в виду, но прежде чем мужчина сказал хоть что-то, подъехала повозка. «Заждались?» С места кучера прозвучал жизнерадостный голос Краса. Сидевшая рядом с ним Анджи поклонилась, а из повозки высунулись светловолосая женщина-рыцарь и жрится с голубыми волосами. «Нет, не так уж и давно ждём». Ответив, Рорен поднял багаж и подошёл к повозке, а находившаяся внутри женщина-рыцарь Лейла открыла дверь. Внутри были сиденья, расположенные друг напротив друга. Одна сторона была свободной для Рорена и его спутниц. «Лейла и Лору, верно? Давно не виделись. Для меня честь, что ты нас запомнил. Спасибо за заботу». Девушки кланялись друг к другу, Роран осмотрел повозку изнутри. Её в аренду взял крас похоже, обошлось оно недёшево, сама повозка была хорошо сделана, к тому же довольно просторная. Сиденья тоже удобные, так что даже в долгой поездке они вряд ли устанут. Мы можем сесть втроём на свободное место. Нет, хотелось бы, чтобы кто-то один сел с нами. После слов Лейлы, Роран посмотрел на себя. Из них он был самым крупным, да и очевидно шире. Если сесть втроём вместе с ним, то совершенно точно будет тесно, потому и предложили кому-нибудь сесть с другой стороны, и хоть Лейла не сказала, кому именно садиться, к ним сразу же направилась Гула. «Не думаю, что я такой уж огромный», — слегка обиженно сказала Роран, присев. Лора невнятно улыбнулась и тут же посмотрела на плечо Рорана. «Это украшение? Хорошо сделано!» Девушка смотрела на Нига, сидевшего на плече. Блестящий и чёрный он не двигался и напоминал украшение Вообще, как сказал один из авантиристов серебряного ранга, это был довольно опасный паук. Но пока он сидел смирно и не нападал, Ророль не собирался его сгонять. «Опсидиановый паук? Да ведь быть не может, чтобы он привязался к человеку. Они вообще к людям привязываются?» Это говорила Лейла, понявшая, кто такой Ник, и рассматривавшая его с подозрением и лёгкой нахмуренностью. При этом девушка начала потеть, Это шло разрез со здравым смыслом, потому она не могла поверить. «Ничего не забыли? Тогда отправляемся!» Сказал Красс, убедившись, что все сели. Роран не видел никаких причин оставаться и дальше, потому кивнул. Подтвердивший это, парень взял поводья и заставил двух лошадей тронуться. «Кстати, как там город назывался?» «Колорови» — мужчина спросил, а Лепи самоответила, а он приложил руку к колбу и закивал. «Точно». И сколько до него добираться?» Рорен знал ли что что город на юге известен едой и горячими источниками, но не слышал о том, как далеко он от кафы и сколько времени добираться на повозке. «А... сколько добираться?» Лепис спросила у Лейлы, то скрестила руки, задумалась, и вот ответила. «Он ведь по ту сторону границы? Значит, наверное, несколько дней?» «Точно. Дня через четыре мы доберёмся до восточной границы», а потом ещё день или два». Дополнила Лоро. Рорен и не надеялся, что они за пару дней доберутся. Но он не думал, что столько придётся ехать только в одном направлении и переживал, хватит ли всего, что они взяли. «За дорогу можно не переживать, даже если придётся что-то потратить на повазки всего с лихвой. Вы неплохо подготовились. В этот раз платит крас, так что я не стеснялась, когда покупала». С улыбкой сказала Лейла и достала из-под сиденья бокал и бутылку дорогого вина. ведь посреди дня? Разве что-то хорошо?» «А ты не хочешь? У нас выпивки хватает!» Предлагая, Лейла протянула бокал и налила ророну дорогое вино, а он с лёгким беспокойством посмотрел на спину Краса. «Точно ничего. Он, может, и заслужил, но что-то мне беспокойно. Не высохнет. А если высохнет, но ну, тут есть мы!» Роран переживал за финансовое состояние краса, но Лейла озорно улыбнулась. «Это его наказание. Пока не обдумает своё поведение, я его не прощу». «Да уж, тяжко». Роран не думал его бросать, но не собиравшись его прощать, Лейла налила алая точно кровь в вино. Галяя на него, мужчина потерял желание ещё хоть что-то говорить и лишь задачно улыбнулся.